Введение. Начать я хотел бы с того, почему считаю, что именно адвокатская практика дала мне определенный толчок в развитии переговорных навыков. Стала отправной точкой моего развития как оратора. позволила мне понять, что обладание искусством убеждения это очень важный и полезный для каждого из нас навык. Адвокат Это человек, который практикует и развивает свое искусство убеждения практически ежедневно. Ведь если адвокат не может убедить, объяснить, уговорить, он несостоятелен в профессии. При этом не имеет значения, чем будет заниматься человек после адвокатской практики. Уйдет в бизнес, станет государственным служащим, либо займется творческой деятельностью, потому что по своей природе человек, однажды ставший адвокатом, все равно остается им навсегда. Существует мнение, что адвокат это не просто профессия, это определенное состояние человека, особый менталитет, мировоззрение, убеждение, принципы, которые влияют на его жизнь не только в профессиональной деятельности, но и в повседневных делах. И ведь не зря в дореволюционной России адвокаты считались не просто профессией, а сословием. Работа адвоката Это постоянное убеждение, потому что если адвокату не удается убедить следователя, судью, прокурора своего клиента, выиграть дело будет практически нереальной задачей. Ведь от искусства убеждать в работе адвоката зависит положение клиента, как материальное, так и социальное. В конце концов, от навыков убеждения адвоката зависит свобода и даже жизнь подзащитного, если речь идет об уголовных делах. Что касается уголовных дел, с которых мне приходилось начинать свою адвокатскую карьеру, то там вопрос о значении навыков убеждения адвоката, конечно же, стоит гораздо острее из-за высокой степени риска для клиента. Поэтому, когда удается выиграть уголовное дело, используя не только формально-юридические приемы, но и знания психологии навыков убеждения, действительно начинаешь реально понимать их ценность в достижении победы ведь когда подзащитного освобождают в зале суда что бывало на практике неоднократно это непередаваемые ощущения и именно осмысление тех психологических аспектов, которые позволили прийти к положительному исходу, дает возможность развивать искусство убеждения. Ценить этот навык и в дальнейшем использовать различные приемы на практике. В адвокатуре мне очень помогло и мое образование. Во время обучения в высшей школе КГБ СССР мне удалось получить хорошие знания не только об обычной психологии, но и о так называемой оперативной психологии, где помимо простых психологических приемов учили убеждать людей, склонять их к сотрудничеству, управлять ими, навязывать принятие необходимых решений. В дальнейшем эти знания, конечно же, помогали и в адвокатской практике, и во время деятельности на посту уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Изначально я избрал для себя работу в спецслужбах страны. Мне нравилось учиться, но через некоторое время после получения образования, по сути, я пришел в другую профессию. Фактически эта профессия является почти противоположной той, которые меня обучали. Из правоохранительного блока произошел переход в совершенно другой правозащитный. Участвуя в судебных процессах, я совершенствовал свои навыки риторики и публичного выступления, овладевал ораторским искусством, искусством правильной и убедительной аргументации. В своё время мне повезло получить опыт участия в судебных процессах у целой плеяды различных молодых, интересных судей, которые были настоящими мыслителями, вникали в процесс, в детали ситуации, позволяли выступать в процессе, проводить различные эксперименты, импровизировать, конечно, при этом не выходя за рамки закона. Не обошлось в моей профессиональной деятельности и бесполезных знакомств. Благодаря работе во Франции мне удалось познакомиться с множеством высококлассных профессионалов. Один из них, Жан-Клод Можанди, президент Высшего суда Парижа. Он пригласил меня участвовать в Брюссельском третейском суде, который создавался в то время для урегулирования споров и медиации. В процессе создания этого третейского органа членом коллегии, которого я являюсь до сих пор, Я общался со многими интересными людьми, которые занимались урегулированием споров. Стоит сказать, что Можанди, как президент Высшего суда Парижа, фактически был вторым человеком во французской судебной системе. Он один из самых грамотных специалистов по трудовому праву в Европе, и я многому у него научился. Особенно полезными были его знания об урегулировании споров путем переговоров. И это не случайно, Ведь в европейском трудовом праве все конфликты пытаются решить именно путем переговоров, потому что в случае, когда работник доходит до того, что обращается в суд, презюмируется, что виноват работодатель, потому что он не смог договориться с работником или трудовым коллективом, не смог использовать иные механизмы урегулирования спора. Именно поэтому Жан-Клод Можанди, который помимо колоссального опыта на посту президента высшего суда Парижа, имел опыт урегулирования подобных споров путем переговоров, являлся для меня очень ценным коллегой, от которого я получил огромный массив полезной информации о ведении переговоров. С точки зрения психологии, профессия адвоката дает очень многое. В процессе работы адвокатам приходится сталкиваться, общаться и взаимодействовать с разными людьми: эксцентричными клиентами, сильными и опытными коллегами, неприступными судьями, суровыми сотрудниками правоохранительных органов, могущественными и грозными оппонентами. И у каждого из них адвокат чему-то учится. Общаясь с клиентами, адвокат учится находить подход к каждому из них, изучать их психотипы, анализировать их поведение и эмоции. Опытные коллеги могут натолкнуть на неочевидные пути решения проблем, развязывание сложных и тугих юридических узлов посредством психологических и правовых уловок. Упрямые, матёрые правоохранители и сильные изворотливые оппоненты научат изловчаться и выкручиваться из тяжелейших ситуаций, находить выход из, казалось бы, тупиковых положений, и каждому из них я по-своему благодарен за то, что стал таким, какой я есть. Именно такой подход получать максимум пользы от сложных ситуаций и учиться у каждого, кто встречается на вашем жизненном пути ведет к успеху. Не менее значимым для моего профессионального становления развитие искусства убеждения и навыков ведения переговоров было для меня и время пребывания на посту уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. В этой должности приходилось общаться уже с совершенно иным контингентом высшие должностные лица как нашего государства, так и других главы субъектов Российской Федерации, дети и подростки со сложной судьбой. Каждому из них нужно было находить свой особый подход, общаться и добиваться поставленных целей, разрешать сложные ситуации, урегулировать конфликты совершенно иного характера. Побывав во всех 85 регионах, в каждом уголке нашей необъятной родины и посетив множество других государств, Мне довелось изучить менталитет, порядки устои людей, научиться понимать их, давать оценку их поведению и поступкам. Я уверен, что опыт изучения и применения на практике различных психологических и логических приемов убеждения, фундаментальных основ и принципов ведения переговоров, полученных и освоенных мной за последние 30 лет, будет полезен слушателям и может быть применим при ведении бизнеса, построении карьеры, решении жизненных ситуаций. А обо всем этом и многом другом мне хочется поделиться со слушателями, донести до них свои мысли и выводы относительно того, как готовиться к переговорам, оценивать оппонентов, использовать их ошибки, убеждать и понуждать. Рассказать на примере своих успехов и ошибок о нелегком труде адвоката, государственного деятеля и переговорщика.